Или всё-таки прав полковник. И в руки Антону действительно попало нечто неведомое, но чрезвычайно важное для судеб мира, та самая тетрадь, оставленная в наследство отцом. Иначе происходящее не имело смысла. Антон словно вновь увидел, как пуля входит в человеческое тело и содрогнулся. Вроде настолько просто и в то же время окончательно. А ведь и его дорога рано или поздно завершится подобным образом. Сколько верёвочки ни вица, БМВ свернул с магистрали на какой-то просёлок, попетлял, следуя прихотливой колее, а затем вывернул на затерянную поляну. В дальнем её конце застыл небольшой пузатый вертолёт с заостренными винтами. Кажется, Камова, но тут уверенности у историка не было. Не разбирался он настолько в авиационной технике, лишь мог сказать, такие машины попадались довольно часто. в том числе и у милиции но этот имел обычную светлую окраску и невозможно было определить его принадлежность кружимся похоже полковник предусмотрел всё то ли он заранее припас тут вертушку то ли вызвал её однако положение беглецов несколько улучшилось пилот лишь кивнул и сразу запустил двигатели земля ушла вниз шли невысоко прижимаясь к горам Янтон с невольным облегчением привалился к борту. Хоть на какое-то время он смог ощутить себя в относительной безопасности. Не вспомнив, полковник покинул место рядом с пилотом и уселся в плотную кучу наму. "Что? Место, где спрятан дневник твоего отца", терпеливо пояснил Павел Геннадьевич. "Вдруг сможем махнуть сразу", несмотря на то, что полковник дважды спасли ему жизни. В далёком детстве и недавно, не более часа назад, учёный собирался распространяться о тетраде, помогать, как советовал папа, в том, что с ним действительно разговаривал Игорь Аркудов, Антон не сомневался. Да, но не раскрывать все карты. Была перестрелка и погоня, а ещё мистические события, совершенно не поддающиеся человеческому пониманию. Однако слепо идти на поводу судьбы раз последняя глупость. Учёный решил немного подыграть, а пусть произойдут события, которые помогут во всём разобраться. А там и видно будет, знакубить полковника с пока ещё зашифрованным текстом блокнота или нет. Место протянул Антон. Койки какие мысли родились у него ещё в управлении службы безопасности, как раз перед звонком внезапно ожившего приятеля. Но были они смутными, неопределёнными. что-то связанное с его докладом о пёсиголовцах, раз отец столь упорно намекал на него. Что могло заинтересовать Тамаркудава старшего? Вот разве что. Ну да, как же он раньше не догадался. Материал для своего доклада он собирал среди Горинчего. Именно там по преданиям в немереных количествах водились легендарные собакоголовые чудища, причём ещё не так давно. Время создания текстов, сописанных там Антоном, относились примерно к концу XVIII началу XIX столетия. А что, почему бы и не рискнуть? Всё равно других идей больше нет. Нам нужно в Хустский район, сообщил историк полковнику. А по конкретнее, одарил его серьёзным взглядом офицер. Хустский район великоват. Село Горинчево, уточнил информацию Антон Павел Геннадьевич Кивну. Я обращаюсь к пилоту, справился. Как далеко до этого Горинчего, знаешь? Что с хвостиком? Хорошо, летим. Антон уставился в иллюминатор. Он всегда любил во время полётов смотреть вниз. Обычно из салона самолёта, но с тех высот, на которых парили международные авиалайнеры, много разглядеть не удавалось. Облака, голубые линии рек, рябь гор, жёлтые пятна пустынь. Это всегда его успокаивало. И будила любопытство. Сейчас же всё было видно как на ладони. Вертолёт летел довольно низко. Под ним раскинулись ширь горных долин, или как их тут называют, полоние. Густая зелень, то здесь, то там из украшенная ягодными кустами и горными цветами. Неширокая горная речка куда-то бурно несла свои воды. Слева молчаливо высились горные вершины, на пологих склонах россыпи зелени. кои где ограждённые плетёными частоколами, украшенные миниатюрными хатками горцев, сдобренные роскосыми линиями огородиков. Там, где виднелись кучи, словно парили величавые головы изумрудных смерек и ярко-лазурных ялиц. Вертолёт начал снижаться. Что уже прилетели, удивился Антон. Да нарядных пеленьких домиков Гаринчего или что, ну там было заселение? Как заметил учёный, было ещё довольно далеко, километров 5, наверное. Сели они ближе к горам, сразу за рекой. А туда, когда берёмся, поинтересовался Аркудов, выбираясь из вертолёта и кивая в сторону села. Всем туда идти не обязательно, хмур отрезал полковник, и средства передвижения незачем светить. Решили, что в деревню отправятся Антон и один из автоматчиков. Само собой, автомат был оставлен в вертолёте. Свой боец прихватил табельный макаров и пару запасных обоим к нему. Едва отошли от вертолёта на пару сотен метров, как неподалёку раздалось дребежание колокольчика. Автоматчик насторожился и знаком показал лучовшему остановиться и спрятаться за кусты. И сам рядышком пристроился, выставив из зарослей черемшины ствол. Через минуту, показавшуюся обоим вечностью, боец выругался, спрятал пистолет обратно за пояс и вышел из-за кустов. Виновником переполоха оказался старик-пастух, гнавший к водопою отару овец. Завидев незнакомых людей, где-то остановился и стал настороженно позыркивать на них из-под широкого полоса ломиной шляпы и бурля. "Здравствуйте, дедушка", поприветствовал абориген Антон. "Слава Иисусу Христу", отвечал по местным традициям пастух. Присмотрелся к профессору и вдруг морщины стали лицо его залучилась радушной улыбкой. А, здоров будь, парень. Всё сказки собираешь. Аркудов удивился, какие ещё сказки? Вероятно, его недоумение так ясно отразилось на лице, что пастух захихикал. Эх, а говорят, что у стариков да девок память короткая. Не помнишь, что ли, как гостевал у нас? Давно это было. Да я помню, как ты ещё угощал меня полёнкой, да всё про пьюси головцы вы расспрашивал. Сколько ж я тебе тогда всего по рассказывал. Заинтересовавшись этой беседой, к ним подошёл от вертолёта и полковник и стал внимательно прислушиваться к словам старика. А батюшка твой как поживает? вдруг спросил дедок. Антон вздропнулся. Вы знали моего отца? эгеш, подтвердил пастух. Правный мужчина и обходительный какой, тоже полёнки привозил и конька. Отец хотел было огорчить неприятной вестью старика учёный Однако вмешался Павел Геннадьевич. А когда вы видели его отца, Вуйко? Пастух задумался, почесал лоб. Да когда ж, развёл руками. Недавно, с год с небольшим назад. Всё интересовался старой калыбой. Какой калыбой? уточнил полковник, в глазах которого загорелись хищные огоньки. Ёй, да есть у нас развалины в горах. Когда-то там была калыба, и ещё прицессере. А потом её разорило стая песеголовцев. Напали, всех поубивали, а колыбу сожгли, говорят, там где-то было и гнездовье, и люди им помешали. Они согласились вы бы показать нам эти развалины, кратчева попросил силовик. Тю, сынку, хитравато прищурился дед. Я ж как никак пределе, худоба вот у меня, как её тут одну бросишь. За худобой вот наш лобиц присмотрит, кивнул на автоматчик ополковник. Здалеку да эта, она на машине не доберёшься. У нас кое-что побыстрее есть, махнул офицер рукой на маячивший неподалёку вертолёт. Смотаемся побыстрому туда-сюда. Ну, в глазах пастуха встал немой вопрос, который сразу же был верно понят Павлом Геннадиевичем. Он полез в карман и, достав оттуда портмоне, извлёк из него две серо-зелёные бумажки по 500 гривен. Вот едва разве что слюнки не потекли. Для бедных горцев это была поистине фантастическая сумма. Полковник протянул ему одну купюру, которую пастух принял дрожащими руками. А вторую на месте получите. Идёт. Старик кивнул, сучил автоматику свой кнут, велел делать то-то и то-то и засеменил к вертолёту. Всё время, пока взлетали и неспешно продвигались к лесистому уступу безмянной горы, дед глядел в иллюминатор. Ты ж гляди, аж сбрехал колька, никонопачено не у него крыша, никонопачено. Не Хлопнул себя по коленке и покачал головой. Когда хатки Гаринчего исчезли из виду, посерьёзнел. Дурное это место, хлопчики. Наши, если ночь застанет, никогда в тех местах спать не будут. Так и мы ложиться не собираемся, успокоился старика Антон. Он понемногу приходил в себя. Посмотрим, чего мой папа ею интересовался, и улетим себе. Полковник молчок и внул. Ну, вы смотрите, где-то авторитетно задрал подбородок. Бо, если там ночевать остаётся кто, живым не вернётся, никакое оружие не поможет. Даже топирцем не всегда пьюсиголовца убьёшь. Запомним на будущее, подавкнул Антон. У полуразрушенной калыбы долго не могли найти место для посадки. Наконец удалось бережно опуститься на маленький пятачок голых скалы. Пилот, высовываясь из кабины, то и дело поглядывал вниз, а обрыв начинался почти у вертолётного колеса.